«В библиотеку пошел или в портком?» А я ведь, оказывается, уже стоял, готовый бежать за ним следом. Были у меня к нему вопросы? Да, были. Конечно, хотел ли я спросить у него совета? Безусловно, разумеется. Все то, о чем догадался я сегодняшним горьким утром, поднялось вдруг во мне снова, как ядовитое варево в ведьмином горшке»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 Теперь это казалось мне столь же очевидным, сколь и невероятным». Эта встреча была достойным завершением моей бездарно-фантасмагорической недели, на протяжении которой тот, коему надлежит ведать моей судьбой, распустил передо мной целый веер возможностей, ни одну из которых я не сумел или не захотел осуществить. И все это прошло как вода сквозь песок, не оставив ничего, кроме грязноватой пенки филистерского облегчения. И теперь вот